Глава 17. Текут две речки — Ворскла и Мерла. Я в них рыбу ловил. Там, где речки те сходятся, становятся они похожими на Анечку. Будь Анечка блондинкой с голубыми глазами и другим носом, но они все равно похожи плечами, пупком и нежными ногами. Посольство Королевства Нидерландов не шведское посольство Придемте все. Всем надо попросить деньги на визу. Нету денег. Они давились в окошечко с номерками на прием к послу или к его секретарю, что совершенно неважно кто там из них дает деньги. Кончились моральные победы, они победили, и требуется перед окошком недвусмысленная физическая победа — бой. Бой! В Израиле, говорят и пишут в письмах. всех немножко забирают в армию за такое поведение в очереди не голландской а в другой давно бы убили не доводя до отделения внутренних дел шнобель бы оторвали ребра бы из ушей спиралями полезли бы а в голландское посольство пускают только наших сплошные шнобеля оторвать некому длинные голландцы вандер лишь лыбятся и секретарша посла старший лейтенант это государственной безопасности того государства, что так скоро мы покидаем, имеет нас за государственно безопасных. Говорит, господа, господа, спокойнее. Господин посол примет всех, не сегодня, так завтра. Не волнуйтесь, господа, привыкайте к демократии. Знаем мы эти дела. Кто войдет, тот получит. А кто поверит секретутке и привыкнет, тот не получит. Нужно купить пианино? Кухонный комбайн из восточной зоны Германии, ковры, велосипеды по числу членов семьи, псевдоподдержанный полированный гарнитур, простыни, простыни, транзисторный приемник «Океан», транзисторный приемник «ВФ-12», электробритву «Эра», кубинские сигары, ложки деревянные сувенирные, самовар большой и самовар маленький, сувенирный же. лодку надувную, польскую палатку, фотоаппарат Зенит, водку для возможных таможенников и старых друзей. Список не кончен, но Анечку уже пропустили в посольство. Законный муж Славко получил законный отказ. Ждите, когда поднакопятся демократы. Так оно и будет. А пока надо отдать Вандер послу. приблизительно тысячу метров рукописей на микропленке. Возьмет, никуда не денется. Две речки Ворскла и Мерла текут, стараясь походить на Анечку. Втекает Анечка неназойливо промеж кустистым и бурым одесским пузом и твердым боксером из Каунаса, натыкается на производство капроновых бытовых сеток из Кутаиси и запутывается. Не речки, так рыбка. Скалит танечка зубки на стоматолога из Львова, спекулянские рожи. Зачем они едут? Это им не Советский Союз. В стране всем работать надо. На жульничестве не выйдешь, в партию не вступишь, не поможет. Им придется трудно, но это ничего. Их дети станут настоящими евреями. И потому пускают их в страну веселых солдат, в страну одноглазых и суровых генералов. страну библейских ковбоев и бесплатных апельсинов. Бедный Славка, не нервничай. Ты, как еврей, умный и сильный, Славка. Солнышко, целую. Нечего прощаться. Скоро увидимся. Иди домой. И о чем, господа, разговор? Наше временное пребывание на несомненной чужбине несколько затянулось. Ныне же, во исполнение пророчества, о котором рассказывал мне Бен Ханукия, мы уезжаем и стоит ли прощание такая встреча это я не для нас с санечкой спрашиваю а для легкого замаха кулаком после драки отвечаю нет силы что остановило бы нас пусть стоматологи пусть капроновые сетки все все станет на уготованные нам свои места нечего вспоминать кто был на какие речки похожи ибо через двое-трое суток стану я похож на все имеющиеся у моего государства речки. А если речек мало, выкопаем. Как легко забывать. Вот что значит наносное, мнение присносущее. Прав ты, Бен Хануке, и я прав, и все мы правы. До сих пор были не правы, а теперь правы. ТАМОЖЕННАЯ ПРОВЕРКА Проверяйте, проверяйте фонке ничего вашего не возьмем анечки даже чемодан не открыли знали все передано голландскому посольству а камешков нет металлов нет октябрь наискосок сквозь стекло славка расхристанный сквозь стекло об этом писавали плохо талантов нету но писавали так что я писать не буду Я с тобой, Анечка, поеду со второй попытки. шмонайте меня еще раз, будьте настолько любезны. Я еду вон с той молодой дамой в слезах. На повторный курс понимания, расставания и прощания. Решил более внимательно осмотреться в материале. Повторение, мать учения, фонки Анечка, я согласен, не с чем прощаться, сам испытал. В случае каких-либо осложнений скажешь мне... я тебя обучу повторному прощанию. Острю я, острю, остроумно себя веду. Не понадобятся Анечке мои уроки. Прощание, расставание, ах, как похоже на неверно понятого Мандельштама. Я тебе его пришлю, когда он выйдет в библиотеке поэта, большая серия. Слава, иди, наконец, домой, я постою, провожу. Мне еще раз прокатиться нетрудно, я один теперь, сочту своим приятным долгом помочь». Миша Липский проконсультировал, а я сопроводил. Не слушается меня язык. Бен Ханукия говорил, что Моисей тоже был косноязычен, а из Египта народ вывел. «Давай я буду косноязычным Моисеем, а ты, Анечка, будешь нашим народом, и я тебя выведу». Времени нет. В другой раз. Над слиянием Ворсклы и Мерлы разошлись под самолетом облака, раздвинулись по всей глубине. Анечка посмотрела в иллюминатор и увидела самое себя, лежащее внизу.